Глава седьмая. Балуй. Званый обед. Солёные полотенца Есене совсем не понравились. Ему не хватило сил даже ответить на шутки Полоза, и утешился он только большим красным яблоком, которое полос принёс ему с базара. Я подумал и решил. Нам всё равно нечего здесь делать, сказал Полос, снимая высохшую салфетку со спины Есени. Давай вправду сходим к избору. «Возможно, мне удастся что-нибудь у него узнать». «Давай», – немедленно согласился Есеня. «Не валяться же в кровати весь день, какая бы она ни была мягкая». Он собрался за пять минут. Полос посмотрел на него критически и кивнул. «Нормально, умытый, причёсанный. Главное, помни, что ты вольный человек, а не мальчик подлого происхождения». «Чего? Полос, что я, по-твоему, ничего не понимаю?» «Не знаю», – улыбнулся Полос. Лицо у него было такое, как будто он собирался драться, а не обедать. По дороге они зашли в лавку, где продавали вино. Полос долго расспрашивал хозяина о его товаре, а потом взял бутыль с Олеховским-Вишневым. Таким вином Есению угощал жидята. Стоило оно серебряник. И Есеня подумал, что за него в мастерских пришлось бы работать целую неделю. Но что для благородных серебряник? У них кроме золотых и монет-то других не водится». «Полос, а им такое вино понравится?» – спросил Есеня по дороге. «Вполне, здесь благородные не так богаты, как у нас. Для них это вино соответствует приличиям. Если бы я знал, что они подадут к обеду, я бы купил что-нибудь другое. А это вино сладкое, его пьют после обеда на десерт. Они люди небогатые, но претензии у них, как у барбоски блох». Есеня не понял и половины сказанного – но решил, что полозу видней. Они снова поднялись по мраморной лестнице и снова позвонили в колокольчик с мелодичным звоном. «Вы к доктору Добронраву?» опять спросила накрахмаленная женщина. И на этот раз лицо ее не выражало радушие. «Да, они к доктору Добронраву», в прихожую выбежала сияющая Ладислава. «Я так рада, что вы пришли, и мои труды не пропали даром. Проходите и не снимайте сапоги, вам, наверное, босиком будет неловко». «Спасибо, но мы и привыкли ходить босиком», – немедленно ответил Полос. «И мне бы не хотелось каждый раз смотреть под ноги, чтобы не наступить на ковер». «Конечно, делайте так, как вам удобней», – тут же согласилась Владислава, и Есени решил, что Полос напрасно лезет в бутылку. «Пойдемте в гостиную. У нас тесно, поэтому обедаем мы в гостиной, а потом убираем стол, чтобы можно было сидеть у камина», – тараторила она безумолку. «Две комнаты отданы под прием больных» и наша с добронравом спальня служит ему и кабинетом, и библиотекой. «Вас это не смущает?» – Полос кашлянул. «Боюсь, нет». На пороге гостиной их встретили и сбор, и доктор. Полос отдал хозяйке бутылку вина, а Есеня, не зная, что делают в таких случаях, просто отошел в сторону и стал рассматривать комнату с двумя большими окнами. Сияющий пол из маленьких полированных дощечек, стены, затянутые блестящей тканью – Огромный ковер перед очагом, такой мохнатый, что ноги утонули в нем по щиколотку. Есене понравилось на нем стоять, но он подумал, что это, наверное, нехорошо. Если все станут ходить по ковру, что от него останется? В середине комнаты стоял стол, накрытый белой скатертью. И на нем Есеня не удержался и подошел поближе. В тонком прозрачном кувшинчике расцветал живой цветок. Таких цветов он никогда не видел – Его махровые розоватые лепестки казались беспомощными, очень нежными, а потому беззащитными. Если тронуть их пальцем, они скукожатся, сомнутся». «Тебе нравится мой цветок?» спросила подошедшая Ладислава. Есеня кивнул. «Это олеандр. Я сама его вырастила. В Урде они растут прямо на улицах». «А как же?» — начал Есеня. «Но Ладислава его перебила. Пойдем, я покажу тебе мои цветы». Добронрав их не очень любит, поэтому я выращиваю их в спальне для гостей, где сейчас живет мой брат. Никаких теплых ящиков, устройство которых Есеня успел придумать накануне, для цветов не требовалось. Они росли на окне, в ящиках с землей. Над подоконником были установлены полки в несколько ярусов, и на каждой из них стояли эти ящики, отчего свет в комнату почти не проникал». Одну стену спальни обвил плющ, и какое-то вьющееся растение свешивалось с подоконника до самого пола. Владислава долго перечисляла название цветов, и у Есени слегка закружилась голова от обилия новых слов. Он не запомнил ни одного. Если бы она помолчала, цветы бы понравились ему гораздо больше. Куда сильнее его заинтересовала булатная сабля, вынутая из ножен и косо прикрепленная к стене. Есеня присмотрелся. Клинок показался ему знакомым. Он подошел поближе и провел по лезвию пальцем. Нет никаких сомнений. Этот клинок ковал его отец. Вот это да! Уйти от дома так далеко и неожиданно наткнуться на знакомую вещь. Есеня подумал и не стал об этом говорить Владиславе. Он усмотрел в этом что-то обидное для отца. А это что? Он показал пальцем на картину на стене. «О, это написал избор совсем недавно, всего две недели назад. Тебе нравится?» На картине зеленый кленовый лист насквозь просвечивало солнце. Есеня долго смотрел на него и не понимал, что ему кажется неправильным, и почему так хочется повести плечами и отойти немного назад. Его внезапно охватила тоска. «Не знаю», — на всякий случай сказал он, — «мне кажется, что он сейчас упадет». «Кто?» «Лист! А так не может быть!» И сам понял, что очень даже может, и именно от этого ему и неприятно на него смотреть. За столом Есения пришлось всерьез задуматься над словами Полоза о том, что он вольный человек, а не мальчик подлого происхождения. Он вдруг посмотрел на Избора и доктора, на их одежду и заметил, насколько они с Полозом на них не похожи в простых льняных рубахах, в шерстяных штанах и босиком. Но Пола, заказалось, это нисколько не смущало. Он сел рядом с Есеней напротив окна и невозмутимо заправил крахмальную салфетку за воротник, так же, как это сделали и сбор, и доктор. Есеня подумал и сделал то же самое. Полас ему подмигнул, а лицо избора еле заметно исказилось. Ему, похоже, вовсе не нравилось сидеть за ними за одним столом, Отчего Есени захотелось выглядеть совсем не так, как обычно. Он посмотрел перед собой. Посуда смутила его невероятно. Две вилки, два ножа, ложка большая, ложка маленькая, две белые плоские миски и на них одна нормальная, глубокая. Накрахмаленная женщина принесла и поставила на стол нечто, что, наверное, можно было назвать горшком, если бы не цвет и не две тонкие ручки по бокам. Но выяснилось, что Есеня не ошибся. Предназначение странного предмета оказалось тем же, что у горшка со щами, который мать ставила в центр стола. В нём плескалась горячая, пахучая уха. Владислава щебетала что-то про уху и стоимость осетрины на рынке, о приправах, которые ей привезли с Востока, и о том, что лучше перца она пока ничего не пробовала. Есеня никогда не задумывался, как надо есть уху. Но стоило ему взглянуть на избора, и он понял, что не делал этого напрасно. Тот поморщился, едва Есеня поставил локти на стол и зажал в кулаке маленький, жалкий кусок белого хлеба. Он огляделся и заметил, что локтей на стол никто не ставит, даже полос сидит прямо. Есеня попытался проделать нечто подобное и понял, что есть, таким образом, сплошное мучение. Впрочем, никто, кроме избора, не обратил на него внимания». «Избор рассказывал нам о вольных людях об Олешье, и я представлял их несколько иначе», – заговорил между тем доктор. «Вы где-то учились?» «Я, да», – кивнул Полос. «И ваше образование помогает вам в вашем... Хм, ремесле?» Полос усмехнулся. «Не очень». «Тогда для чего ты учился?» Избор, скользнув взглядом по Есеня, посмотрел на Полоза. «Мне хотелось понять, насколько велик мой потенциал». Есеня так старался сидеть прямо, что подавился ухой и закашлялся, прикрыв рот куском хлеба. Полос шарахнул его по спине в самое больное место, и кашлять Есеня перестал. «Простите», – вежливо кивнул Полос остальным. Доктор и Ладислава сделали вид, что ничего не заметили, но Исбор слегка скривил лицо. «А что делать, если Есеня на самом деле поперхнулся?» «И насколько он велик?» – продолжил расспрашивать Избор. «Мне трудно судить об этом, но среди учеников урдийских мудрецов я был не последним. И думаю, большинство вольных людей на моем месте могли бы меня превзойти. Видите ли, вольными людьми очень часто становятся те, кто обладает сильным потенциалом». «Я бы не сказал этого о вольных людях Кобруча», – улыбнулся доктор. «О, они тоже талантливы», – Полос усмехнулся в искусстве предприимчивости, в умении считать и приумножать богатство. «Жмуренок, расскажи им про ребят на базаре и про их управляющего. Мне эта история показалась забавной и очень показательной». Есения от неожиданности опустил ложку в тарелку, и она громко звякнула, расплескав бульон. Избор вздрогнул и вздохнул. «Да что там рассказывать?» Есения с вызовом посмотрел на Избора. «Чтобы заработать на базаре? Ну, поднести там что-то или убрать?» Надо занять очередь и заплатить этому управляющему медиак, А если медяка нет, то надо отдавать ему половину заработанного. — И сколько таким образом можно заработать за день? — спросил доктор. — Я думаю, не больше полуфунта хлеба и половину, соответственно, отдать. — А этот управляющий, он кто? Чем он живет? Ведь это смешной заработок. — Да он мой ровесник, и не так уж мало он получает, — Есеня прикинул в уме. Я думаю, около полусеребряника в неделю. Фунт хлеба у него набрался часа за два. Но это было утром, когда работы больше всего. Если ничего не делать, только на базаре торчать. Не так уж плохо. «А ты хорошо считаешь», — удивился доктор. «Да ну, чего тут считать-то», — смутился Есеня. «Ты расскажи, что случилось, когда ты его прогнал?» Полос незаметно подтолкнул его в бок. «Да что случилось? Вздул я его, чтоб малышню не обирал. Через три дня пришел, он опять там же, на месте, дальше обирает. У него батька стражник. Конечно, полусеребряник на дороге не валяется. Такого заработка никто просто так не упустит». «А ты считаешь его функции там излишни?» – спросил избор. «Я думаю, об очереди можно и самим договориться. Никто из взрослых на жалкие кусочки хлеба не позарится». А с мелкими, кто без очереди лезет, пацаны бы сами разобрались. За разговором Есеня забыл о том, где находится, и незаметно для себя разложил локти на столе. Уха сразу двинулась быстрее. «Я думаю, для того, чтобы на ровном месте придумать себе работу, нужно обладать определенными способностями», — сказал Полос. «Я не считаю, что все управляющие занимаются тем же самым, но думаю, их труд не стоит тех денег, которые они за него получают». Есения аккуратно вытер миску куском хлеба и сунул его в рот. Хорошая была уха, наваристая и острая. Полос засмеялся и сделал то же самое, а вслед за ним и доктор, отломив ломтик хлеба, попытался повторить нехитрое движение. Избор опустил ложку в тарелку и молча замер, глядя на них. «Избор, ты только что слышал, сколько стоит труд детей в этом городе?» Так неужели ты считаешь неприличным подобрать с тарелки последние крохи вместо того, чтобы вылить их в помои? Доктор посмотрел на Шурина без осуждения. Парень поступает гораздо правильнее, чем это делаем мы. Он с детства приучен бережно относиться к пище. И сбор ничего не ответил и подвинул тарелку вперед. Второе блюдо я подам сама, поднялась Ладислава, пытаясь замять неловкость. Я сама его готовила и потратила на это целых три часа, «Надеюсь, гостям оно понравится». Она вышла из гостиной, и доктор, пригнувшись к Есене, сказал в «Постарайтесь ее не обидеть, она очень гордится этим блюдом». «Собственно, это единственное, что она умеет готовить». Есеня кивнул. Несмотря на бесконечное тарахтение, Владислава нравилась ему все больше, и уж обидеть ее никак не входило в его планы. Хозяйка появилась через минуту с огромным подносом, который и водрузила на стол, взамен убранного накрахмаленной женщиной горшка с ухой. Каково же оказалось удивление Есени, когда на подносе он увидел обычную кашу из продолговатой рыжей крупы, сверху посыпанную кусочками мяса. Каша была жирной, и это сильно его обрадовало. «Это блюдо меня научили готовить в Урдии, но это не урдийское блюдо, а восточное. Мы с Добронравом жили неподалеку от гостиного двора восточных купцов». И несколько раз бывали у них в гостях. Там-то я его и попробовала. И не успокоилась, пока мне не показали, как его готовят. Она подошла к застеклённому шкафу, вытащила из него нормальную глубокую миску и поставила перед Есенией, не переставая говорить. Боюсь я огорошу из бора, но на Востоке это блюдо принято есть руками. Все садятся на ковёр вокруг подноса и берут едущий потью. Чем больше жира течёт по рукам, тем больше о повару, который его приготовил. «Я надеюсь, на ковер мы садиться не будем?» Избор сжал губы. «Нет, можно есть ножом и вилкой, не переживай», – засмеялась Ладислава. Подложила Есене большую серебряную ложку и тихонько шепнула. «А ты ешь, как тебе удобно, и не смотри на моего братца». Есеня кивнул и полюбил ее еще сильней. А когда посмотрел, как кашу едят ножом и вилкой, и вовсе обалдел». В этом было что-то ненормальное. Полос, кстати, справился с этим отлично, будто всю жизнь ел только так. «Вы удивительная женщина», – сказал он в полголоса, наклонившись к Владиславе. «Добрая и тактичная. Я такой представлял себе царицу». «Благодарю вас», – Владислава зарделась. Каша оказалась очень вкусной. Есеня никогда ничего подобного не ел. Конечно, ложкой он навернул ее гораздо быстрее остальных – и, желая порадовать хозяйку, попросил добавки. И сбору это снова не понравилось. Но лицо Владиславы расплылось в такой довольной улыбке, что Есеня о своем поступке нисколько не пожалел, да и доктор ему подмигнул. «Меня всегда интересовал один вопрос», — вновь обратился доктор к Полозу. «В чем, собственно, состоит смысл существования вольных людей в оболешье? Я не обижу вас, если назову их разбойниками». «Нет, не обидите». Люди, которые грабят мирных обывателей с оружием в руках, обычно так и называются. И, наверное, смысл их существования ничем не отличается от смысла существования любого человека. В чем, например, состоит смысл вашего существования? Ну, мне нетрудно ответить на этот вопрос. Я лечу людей, спасаю им жизни иногда. Если рассматривать жизнь с приземленной точки зрения, все мы добываем себе пропитание – а если взять немного выше, все мы стараемся немного изменить этот мир. Кто-то к лучшему, кто-то к худшему. Изначально вольные люди это повстанцы, которые оказались вне закона и были вынуждены скрываться в лесах. Но прошли годы, сменилось много поколений, и из повстанцев мы превратились в обычных разбойников, с единственным отличием. С каким? Например, дед Жмуренка отправил в лес сына, когда на него положил глаз отец благородного мудрослова. В то время Жмуру было 14, и он слишком хорошо разбирался в металле, чтобы это осталось незамеченным. Лицо избора потемнело, словно полос своим утверждением нанес ему личную обиду. Я нисколько не сомневаюсь в том, что мои собратья злоупотребляли властью. «А я ни в чем тебя пока не обвиняю», — усмехнулся Полос. «Но вольные люди считают, что медальон надо уничтожить. Разве нет?» — спросил Избор. «Нет, вольные люди считают, что медальон надо открыть». Полос резко убрал с лица усмешку и стал совершенно серьезным. Избор слегка отодвинулся назад под его немигающим взглядом. «А понимают ли вольные люди, к чему это приведет?» «Много лет вольные люди живут надеждой, что когда-нибудь Харалук откроет медальон, и это произойдет. Я не был бы вольным человеком, если бы сомневался в этом». «Послушайте», — вмешался доктор, — «но вы же образованный человек. Харалук давно умер. Как вы себе это представляете? Вы верите, что он поднимется из могилы?» «У Харалуга нет могилы. Он не был погребен. И в этом есть что-то зловещее. Вы не находите?» Полос снова криво усмехнулся. Избор еле заметно побледнел и стиснул в кулаке нож. «Посмотри вокруг», — с нажимом ответил он. «Разве кобруч не лучшее оправдание существованию медальона? Вам не нравятся местные порядки, как я понял. Почему же вы уверены, что Олехов не ждет та же судьба? Нищета и власть хищников, которые гребут добычу в свою нору, гребут и знают, что сожрать ее не смогут и за всю жизнь». «Разве вольные люди Кобруча чем-нибудь отличаются от вольных людей Абалешья? Это те же разбойники, только их разбой оправдан законом. Они не носят оружие только потому, что за них это делает стража. Вольные люди Абалешья не берут больше, чем могут сожрать, как ты изволил выразиться. Наверное, именно это отличает их от хищников Кобруча. Но я не обольщаюсь. Я понимаю, что к власти придут именно хищники». «Жмуренок, тебе нужна власть?» Есеня покачал головой. «И мне, наверное, тоже. Жмуренок, а что бы ты сделал, если бы стал богатым?» «Не знаю». Есеня немного подумал и вспомнил, как не смог найти, на что истратить золотой. «Деньги – это удобно. Были бы у меня деньги, я бы не работал, делал бы, что хотел. Еще можно было бы по свету поездить, посмотреть, еще, ну, бедным можно помогать». «Можно такую же мастерскую открыть, где я работал, и платить нормально. И тогда никто не пошел бы работать туда, где платят мало, правильно?» Доктор улыбнулся, но полос остался серьезным. «Чем рассуждения парня отличаются от рассуждения благородных, управляющих Олехолом? Чем он хуже Градислава или Мудрослова?» «Его рассуждения примитивны», – вздохнул Избор. «Он не вникает в суть вещей». «Я думаю, ему просто не хватает образования. И, между прочим, он ничуть не менее способный, чем его отец. Жмуренок умеет варить булат не хуже благородного мудрослова, хотя никто его этому не учил. И этой способности он ни у кого не крал». Внезапно и сбор побледнел до синевы. Руки его дрогнули, но Полос не обратил на это внимания. «Да, лучше, чем мудрослов», — сказал Есеня. «Я умею варить алмазный булат». Мне сказали, благородные, ножи из такого булата вешают на стенке и охраняют с собаками. Батька мой нож тоже на стенку повесил. Я только ковать его не умею. Батька сам ковал. И сбор побледнел еще сильней, просто посерел весь. Есеня сначала решил, что и сбору стало так обидно за мудрослово. Может, мы за столом сидим неправильно, но и мы чего-то стоим. Но потом он понял, что здесь что-то не так. «Да Избор испугался. Интересно, чего?» Но Избор взял себя в руки и немедленно возразил Полозу. «И ты полагаешь, после открытия медальона именно такие, как он, придут к власти?» Полас покачал головой. «Я же сказал, что не обольщаюсь. Я не знаю и не хочу знать, что случится после открытия медальона. Я твердо знаю только одно. Медальон не имеет права на существование». «Твои рассуждения по меньшей мере безответственны», – фыркнул Избор, – «а по большому счету, если у тебя есть реальная возможность его открыть, преступны». «Ну, Избор», – снова вмешался доктор, – «я бы не стал выражаться столь категорично». «Нет, отчего же», – улыбнулся Полос, – «с точки зрения закона мои рассуждения действительно преступны». «Я говорю не о законе, а о морали, о человеческой морали», – сказал Избор. «Ввергнуть тысячи людей в хаос бунта! Ты ведь не сомневаешься, что открытие медальона приведет к восстанию!» Полос покачал головой. Есень давно доел кашу и слушал их с открытым ртом. «Ничего себе! Восстание! Это будет интересно!» И сбор между тем продолжил. «Тысяча разбойников и убийц окажется на улицах города, и каждый из них захочет отомстить за несправедливость». «Конечно, за несправедливость с их точки зрения». «А ты считаешь применение медальона справедливым?» Полос наклонил голову и, не мигая, посмотрел на Избора. «Разбойники и убийцы. И среди них отец Есени. Нормальный, неущербный. Такой, как про него рассказывал Рубец. Добрый и веселый. Есени захотелось немедленно еще раз попробовать открыть медальон». «Да!» – воскликнул Избор. «Это гораздо гуманнее, чем смертная казнь или каторга. Ты не видел каторгу для преступников Кобруча? Люди умирают от непосильной работы через год-два после того, как туда попадают». Тем временем накрахмаленная женщина убрала со стола поднос с кашей и принесла широкие стеклянные миски на ножках, заполненные чем-то белым и воздушным. «Господа, своими разговорами вы не дадите мальчику возможности насладиться десертом», Натянуто улыбнулась Владислава. «А я уверена, он никогда не пробовал суфле». «Мы не будем мешать», – тут же кивнул доктор, подхватил свою стеклянную миску и переставил ее на низкий столик перед камином, на котором стояла принесенная полозом бутылка вина и пять высоких прозрачных бокалов. «Я видел каторгу кобруча», – кивнул полос и поднялся. «И что такое смертная казнь, я тоже знаю». И я не могу не признать, что множество детей, жмуренок в том числе, не появились бы на свет, не будь медальона. Но я видел и другое. Я видел шевелящийся обрубок души ущербного. И я могу сказать, это даже не жестокость. Это преступление против самой природы. Это настолько бесчеловечно, что не укладывается в голове. Как одни люди смеют творить такое с другими? По какому праву? только на основании того, что сами сочиняют законы? Да, мы имеем такое право, с достоинством сказал сбор, который тоже успел встать возле низкого столика. Право решать, потому что те, кто стоит неизмеримо выше толпы, несет ответственность за эту толпу. Именно осознание ответственности отличает нас от вольных людей, как в Олехове, так и в Кобруче. Мы не стяжаем богатство, мы направляем полученное на всеобщее благо, И если посмотреть на жизнь простолюдина в Кобруче, это становится очевидным. «О богатстве я бы говорить не стал», – улыбнулся Полос, приподнимая бокал. «Да и стержательство вам не чуждо». «Да, я украл медальон именно потому, что стержательство стало для моих собратьев самоцелью. Они забыли о своем призвании. Но это вовсе не означает, что существование медальона тому виной». «Нам нужна свежая кровь. Нам нужен тот, кто не утратил понятия о справедливости. И тогда все встанет на свои места». «Так просто? И кто же это будет? Я? Ты? Доктор Добронрав или Жмуренок? Кто возьмет на себя право судить?» «Судить должен закон», — возразил Избор. «Но кто напишет этот закон?» И кто станет его переписывать, когда пройдет сотня лет и мир изменится? И в чью пользу этот закон будет переписан? Неужели непонятно, чем страшен медальон? Он совершает с человеком нечто гораздо худшее, чем смерть. Но со стороны кажется, что ничего страшного не произошло. И чем больше ущербных населяет город, тем лучше для города. И не в стяжательстве дело. В лишь рычаг. «Рычаг в умелых руках Градислава. В отличие от тебя он понимает, что приумножение богатства, города или его самого, напрямую зависит от количества ущербных. Это люди, которым не нужны развлечения, которые не требуют для себя никаких прав, которые не хотят размышлять, а только молча выполняют порученную им работу и заботятся лишь о благополучии своей семьи». И в этом благородный Градислав ничем не отличается от вольных людей Кобруча. Только те в качестве рычага используют бедность. И какая разница, тысячи ущербных бедняков или тысячи ущербных богачей станут населять город? Цель любого правителя от этого не меняется. Превратить свой народ в толпу, которой легко управлять. А каким способом это сделано – неважно. Есеня, видя, что все мужчины стоят, и сам поспешил вылезти из-за стола с суфле в одной руке и с ложечкой в другой, и встал поближе к полозу. Как бы интересен ни был разговор, а попробовать это загадочное блюдо стоило. «Ну, если это не важно, может, лучше оставить медальон?» «Все же ущербным богачом быть неизмеримо лучше, чем ущербным бедняком», – улыбнулся доктор. «Нет. Почему вы предлагаете выбор только из двух зол?» А что, если позволить человеку остаться личностью? По мне, лучше я буду неущербным бедняком. Лучше я буду нищим, который смотрит на звезды, который думает о бытии и хочет постичь суть этого бытия. Почему меня лишили этого права? Лишили порождению, между прочим. И я взял его сам, когда ушел в лес. Да, у меня нет другого способа добывать пропитание, кроме как с оружием в руках. И Жмуренок, вместо того, чтобы варить Булат, тоже стал бы разбойником. И, между прочим, так решил не он сам, так решил его отец. Законопослушный Жмур испугался, что его сына превратят в ущербного. Испугался. «А я говорила тебе, Избор», – вступила в разговор Владислава. «Я говорила, что ты своим легкомысленным поступком перечеркнул мальчику жизнь». «Не надо винить в этом Избора». Полос любезно поклонился Владиславе. Если бы жмуренок не умел варить булат, жмур заставил бы его вернуть страже-медальон. Только и всего. «Вот видишь, — сказал избор, — дело в том, что благородные злоупотребляют властью. И если это злоупотребление прекратить, все встанет на свои места. Если медальон использовать только в тех случаях, когда преступник заслуживает смертной казни, все изменится». «Да?» «И снова вопрос». А кто заслуживает смертной казни? Вспомни, кто стал первой жертвой медальона? Харалук. И вина его в том, что он пытался добиться больших прав для вольных людей. А когда ему в этом отказали, попробовал взять эти права силой. Харалук хотел власти. Харалук начал войну. Пролилась кровь, и за пролитую кровь он поплатился. «Эй!» – сунулся Есеня. «Ты ж мне рассказывал совсем другую сказку». «Врал, что ли?» «Врал, врал», – успокоил его Полос. «Они отлично знают историю Олехова. Лучше, чем мы, наверное. У благородных много тайн от нас. Они не доверяют их даже своим детям». «Совершенно верно», – нисколько не смутился Избор. «Мы умеем хранить свои тайны, потому что в руках дикарей эти тайны могут наделать много бед». «Дикари – это мы?» Полос – Полос. Есеня улыбнулся. «Извините», – Избор изобразил нечто между кивком и поклоном. Доктор и его жена отодвинули стол в сторону и на ковер поставили глубокие кресла с блестящей обивкой, такой же, как на диванах около кабинета доктора. «Давайте разожжем камин и перестанем оскорблять друг друга», – предложила Ладислава. «Я ничего не имею против споров. Как известно, именно в споре рождается истина. Но спор и ссора – разные вещи». За окном собирались сумерки, и когда в камине вспыхнул огонь, это сразу стало заметно. «Давайте лучше поговорим о чем-нибудь, не имеющем отношения к политике», – попросила Владислава, усаживаясь в кресло поближе к огню. Есеня уплетал сладкую воздушную массу со смешным названием «суфле». На самом деле было вкусно. Мужчины, правда, предпочли пить вино, и Есеня не знал, стоит ему тоже выпить или сперва доесть эту вкуснятину. «Нет, мне бы сначала хотелось понять, отдают ли себе отчет вольные люди в том, что случится, когда медальон откроется?» – обернулся к сестре Избор. «Отдают», – ответил Полос. «Более того, они готовятся к этому». «Взять в руки власть?» – спросил Избор. «Ну, можно сказать и так. С открытием медальона благородные легко и быстро сами откажутся от этой власти». Или вы не понимаете, что с вами произойдет. Вам придется вернуть то, что вы отобрали. И что тогда останется? Останется то, что нельзя получить при помощи медальона. Знание. Знание и ответственность за окружающих людей. А вы берете на себя ответственность за чужие жизни. Ведь то, что вы хотите сделать, приведет к кровопролитию. Если бунт будет стихийным, то да. Но если во главе разбойников и убийц, про которых ты говорил, встанет организованная сила вольных людей, кровопролития можно избежать. В этом случае наша победа станет столь очевидной, что сопротивление с вашей стороны не будет иметь никакого смысла. Даже если это так, через 50 лет Олехов ничем не будет отличаться от Кобруча. И сбор стиснул зубы. «Может быть». Но и обрубка в душе я больше никогда не увижу. Полос улыбнулся уголком рта. Глава 8. Балуй. Белый всадник. До воскресенья Есения и Полос жили в Кобруче. Полос рассказывал истории, учил Есению драться и, надо сказать, превзошел в этом всех его прежних учителей. Всего за пять дней Есения научился обороняться от человека с ножом, уходить из-под удара кистенем, защищаться от удара саблей и почувствовал себя уверенным и сильным. Они еще раза два бывали у доктора, но не на обеде, а просто в гостях. Сидели вечером у камина и пили вино. «Послушай, Полос», – как-то раз спросил Есеня, – «а ты выяснил у Избура то, что хотел?» «Нет, но я понял две очень важные вещи. Во-первых, они знают, как открыть медальон». Знают, но никогда об этом не расскажут. А значит, на свете есть мудрецы, владеющие этой тайной. Во-вторых, они верят в то, что мы можем его открыть. Это тоже вселяет надежду. Это значит, наши мечты не столь сказочны, как кажется на первый взгляд. Попрощавшись в воскресенье с Избором, доктором и его женой, в понедельник утром еще затемно они вышли из города через обнаруженный «Есений лаз», Ворота открывали только на рассвете, а перевозчики отправлялись в путь задолго до восхода солнца. Есеня так надоел постоялый двор, что он хотел переночевать в лагере перевозчиков у костра, но полос наотрез отказался. Три, а то и четыре ночи им предстояло ночевать неизвестно где, возможно, и на берегу реки. Три дня ехали в широких санях, высланных шкурами, и укрывались своими одеялами – по реке впереди лошадей летел ветер, и Есеня быстро замерз. С ними ехали и другие сани. Перевозчики старались держаться вместе, и поезд состоял примерно из 20 человек, так что нападения разбойников можно было не опасаться. Полас посмеивался на этот счет и говорил, что сможет в случае чего с ними поладить. Есения быстро наскучила однообразие вокруг. То высокий лес по берегам, то белые поля до самого горизонта. Маленькие деревушки из трех-четырех дворов проплывали мимо. От них пахло дымом, и дым стелился по земле. Погода оставалась серой, пасмурной. Первую ночь провели у костров, возле одной из деревень. Постояло во двора там не было, только кабак, где они скоротали вечер за кружками пива. А на второй день Есеня совсем заскучал. Только одна радость скрашивала нудную дорогу. В санях следом за ними ехала почтенная Матрона со своей молоденькой дочерью, И изредка Есеня пытался привлечь к себе внимание девушки. Но та на него не смотрела. Чаще внимания на него обращал Полос. На лошади, шедшие сзади, иногда испуганно всхрапывали и с опаской косили глаза. «Жмуренок, ну уймись!» – вздыхал Полос, который предпочитал дремать, а не глазеть по сторонам. «Что ты вертишься, а? «Девка больно хороша. Тебе ее мать хребет переломит, если ты к ней подойдешь». Лошади то бежали рысцой, то шли шагом, и Есения еще накануне пытался пройтись пешком рядом с санями. Но Полос поймал его за шиворот и вернул на место. Нечего тащить снег на шкуры. Поуправлять лошадьми перевозчик не дал. Он был неразговорчивым дядькой и только цикал на Есению время от времени. А Есени очень хотелось попробовать править санями стоя, как это делал лихач в трех шубах. Но пока у Есени ничего не получалось. В первый раз лошади дёрнули сани, он повалился на Полоза и получил в ухо. Во второй раз вышло ещё хуже. Чтобы не получить в ухо, Есения постарался упасть в другое место и до крови рассёк губу о спинку саней. Зато девушка, наконец, его приметила и рассмеялась. «Слушай, ты, балуй!» – проворчал Полоз. «Ты можешь полчаса посидеть спокойно. Хорошо зуб не выбил». «Да ерунда!» – Есения зачерпнул снега и прижал к рту. «Я удивляюсь, как ты жив до сих пор». Есения попробовал еще раз, теперь с конкретной целью, и благополучно вывалился из саней, как и собирался. Только он не учел, что под тонким слоем снега лежит твердый, как камень лед. Есения отбил бок и на самом деле не смог сразу встать. Девушка заливалась звонким хохотом, а ее мать посмотрела на Есеню так, что он поверил в предсказание Полоза. Сломает хребет, одним ударом кулака сломает. Кони перешли на рысь, и Есеня с минуту бежал рядом с ее санями. Ноги вязли в снегу, и он запыхался. «Что ты пялишься?» – мать грубо отдернула девушку, ущипнув за щуку. «Мам, ну он же смешной!» «Я не смешной, я веселый. Меня зовут Балуй, а тебя?» «А ну иди прочь отсюда!» – прикрикнула ее мамаша. «Балуй!» «Тетенька, я ж ничего не делаю, просто рядом бегу!» «Сейчас возьму кнут у перевозчика, да жахну как следует». «Так вы кнутом всех женихов разгоните». «Тоже мне жених нашелся. Брысь отсюда, я сказала». Она повернулась к дочери. «А ты не смейся, бесстыжая». «Чем это я бесстыжая? Уж и поговорить с парнем нельзя». «Вот с разговоров-то все и начинается». Есения решил, что начало знакомству положено и догнал свои сани. «Теперь вечером будет чем заняться». Полос встретил его сердито. «Жмуренок, я же тебе все мозги вышибу, если за каждую твою выходку буду в ухо бить. Отряхнись!» «Да ладно, жалко тебе!» «Мне не жалко. Делай, что хочешь, только по ногам мне не ходи и снег под одеяло не сыпь!» «Научил бы лучше, как к девке подъехать!» «А чего тебя учить? К девке ты уже подъехал. А как мамашу ее умаслить, ума не приложу. И потом, на что она тебе?» Если только потискать, много ли проку, а если чего поинтереснее учудишь, так хлопот не оберешься. Сходим к девкам в Уртии, так и быть, подожди немного. Это сколько же еще ждать-то? Мне к девкам прямо сейчас хочется. Есени развалился рядом с Полозом и мечтательно закатил глаза. Это от безделья, отожрался в кобруче, отдохнул, болезный. На вторую ночь остановились в деревне с большим постоялым двором. С девушкой ничего не получилось. Ужинать она не спустилась. Мать сразу увела ее наверх. Перевозчики не тратили денег на постоялые дворы и ночевали у костров. И Есения от нечего делать пошел послушать байки, которые рассказывались с особенным удовольствием. Стоило появиться постороннему. Когда Есения подошел к костру, они пугали друг друга сказками о «Белом всаднике». «Зимнем кошмаре перевозчиков». «А кто такой белый всадник?» Поинтересовался Есеня. «Белый всадник?» «Никто не разобрался. Но он всегда показывается перед полыньей». «Нет», — перебил другой. «Мне старый перегут рассказывал, что сам его видел. Он обгоняет обоз, а потом коня на дыбы подымает. Конь копытом лед ломает, и трещины так далеко идут, что весь обоз проваливается» а самому ему ничего, пришпорит коня и ускачет. А еще в метель он может к саням незаметно подобраться и кого-нибудь с саней стащить. И кого он стащит, того уж больше не увидит никто и никогда. Так что, если в метель увидишь белого всадника, держись крепче. Да без толку крепче держаться. Он дыхнет на тебя, а дыхание у него мороз жуткий. Кровь в жилах сразу застывает – Дыхнет и утащит. А если в одиночку ехать, он и лошадь может себе забрать. Сколько раз находили, стоят сани, а глобли пустые, а в санях человек замороженный лежит. Это белый всадник. Дыхнул, значит, и коня свел. Вообще белого всадника встретить нехорошая примета. Даже если сам не обидит, обязательно несчастье случится. Днем есеня бы в эти сказки не поверил, но ночью, когда за кругом света сразу за спиной стояла морозная, снежная тьма, у него между лопаток пробежал холодок. А чего это вы белого всадника вспомнили? спросил подошедший полос. Да голован говорит, что видел его сегодня, когда темнеть стало, вроде, появился из-за поворота и снова пропал. Голован же последним ехал, усмехнулся полос. А белый всадник никогда спереди не появляется, он всегда сзади догоняет. Спереди не страшно вроде, а со спины, знаешь, как страшно, особенно в метель. И оглянешься, а не увидишь, пока он тебя не настигнет. Последним ехать плохо, вот Голован и оглядывался. У Есени снова мурашки пробежали по спине. «Вот увидите, завтра метель начнется, и дымы по земле стелются, и белый всадник показался», — проворчал молчаливый перевозчик, который вез Есеню с Полозом. «Завтра мы последними поедем», — сказал вдруг полос. «Ты чего?» — вскинул голову Есеня. «Что, испугался?» — усмехнулся полос. «Да нет. Вот будет тебе на завтра занятие, белого всадника высматривать. Пошли». «Погоди, дай еще послушать». «Пошли», — сказал, — Полос подтолкнул Есению в бок, — «скажу кое-что». Есеня стало любопытно, и он поднялся. Полос отвел его на несколько шагов от костра и в полголоса сказал, «Пойдем-ка поищем этого белого всадника. Или страшно?» Есеня пожал плечами. Конечно, ночью бродить по реке действительно было жутковато, но он почувствовал только азарт. Вместе с Полозом Есеня ничего не боялся. Безмолвие леса леденила кровь. Ветер стих, как будто умер. Только скрип шагов по снегу нарушал тишину. Полос велел Есене молчать. Глаза привыкли к темноте быстро, и Есеня крутил головой, высматривая, не мелькнет ли за деревьями силуэт белого всадника. «Под ноги лучше смотри», — шепнул Полос. И от того, что он сказал это шепотом, словно боясь, что их услышат, Есени стало еще более жутко». Может, след коня в сторону уходит. «А ты думаешь, белый всадник оставляет следы?» Тоже шепотом спросил Есеня. «Ну, не по воздуху же он летает». «Полос, а белый всадник — призрак или мертвец?» «Не знаю», — хмыкнул Полос. Есеня подумал, что Полос так хочет встретиться с белым всадником, потому что тот может рассказать о Харалуге. И ему самому тоже непременно захотелось белого всадника встретить. А захочет ли он с ними говорить? Наверное, полос знает, что делает. Есеня вспомнилась, как перед ним качалась голова змея и шуршала плоским раздвоенным языком. Да, наверное, белый всадник не откажет полозу. Они прошли назад версты три, а то и больше. Но ни следов, ни самого белого всадника не встретили. И когда повернули обратно к деревне, Есеня оглядывался каждую минуту, а иногда шел спиной вперед. Ему все время казалось, что сзади их кто-то догоняет, и копыта белого коня не касаются наезженного санного пути, и ледяное дыхание неслышно летит к затылку, чтобы заморозить кровь. На утро действительно началась метель, но метель на реке не метель в поле. Заблудиться трудно, да и кони чувствуют дорогу, поэтому в путь отправились до рассвета. Полос велел Есене повязать платок на голову и только поверх него надеть шапку. Если бы такую гадкую штуку для Есени выдумал отец, Есеня бы долго кочевряжился, но ни за что бы не смирился. Однако с Полозом спорить было бесполезно. Как не противился перевозчик, Полос настоял на том, чтобы они замыкали обоз. Сырой тяжелый ветер дул с юго-востока, и снежинки летели навстречу лошадям крупными хлопьями. Через четверть часа и Есеню, и Полоза, и Сане, и спины коней занесло снегом. Волос отряхивал шапку, сбрасывая снег с плеч, но проходило совсем немного времени, и на них снова появлялись белые горки. «С моря ветер дует», — сказал он Есене. «Влажный, теплый. Урдия скоро». Есеня лежал на животе, облокотившись на спинку саней и поставив на нее подбородок. Высматривал белого всадника. Снег летел так густо, что белая пелена застилала близкие берега реки, и в пяти саженях за санями ничего видно не было. «Полос, расскажи что-нибудь, а? а? то я усну», — Есеня зевнул. До утра байки перевозчиков слушал. «Ну, не до утра. Расскажи, ты же спал. Тебе-то что?» «Ладно». Полос рассказывал о белом всаднике, и его история оказалась куда более правдивой и оттого еще более жуткой, чем у перевозчиков. О том, как трое разбойников, ночью, завидев мелькнувшего вдалеке белого коня, решили нагнать его и продать на постоялый двор. Обычно под монотонный шуршащий голос пола за Есеня быстро засыпал. Но эта история леденила кровь, и сон улетел вслед за снежинками. Назад, в непроглядную белую пелену. И оскаленная морда коня то и дело мелькала в этой пелене. Есеня мерещился глухой стук копыт и холодное дыхание белого всадника». «Полос! И мы вчера ходили его искать!» — едва не вскрикнул Есения, когда рассказ дошел до того места, где белый всадник неслышно подобрался сзади к одному из разбойников. И тот, обернувшись и увидев его лицо, испустил дух. Настолько страшен был взгляд призрака. «А что, уже страшно? Полезай под одеяло!» — расхохотался Полос. «Ничего мне не страшно», – проворчал Есеня и подумал, что Полос на самом деле самый отважный человек, которого он встречал. Даже днем, каждую секунду ждать появления белого всадника, и то было жутко. Закончился рассказ печально. Из троих разбойников ни одного не осталось в живых. Есеня долго ощущал, как мурашки ползают по спине, и как замирает сердце от мысли, что сейчас ужасный лик белого всадника появится перед глазами. Через час полос сжалился над ним и уложил под одеяло. Есеня на самом деле просидел с перевозчиками до утра и, если бы не страх, давно бы задремал. Под одеялом, уткнувшись полозу в теплый бок, Есеня успокоился и заснул быстро и крепко. Снилась ему метель, вой ветра над ухом и белый всадник, склонившийся над его изголовьем. Есеня проспал остановку на отдых и обед, хотя собирался снова подъехать к девушке. Теперь ее сани шли самыми первыми – И проснулся только, когда обоз тронулся в путь. «Пожуй!» – Полос сунул ему кусок хлеба с холодной говядиной. «Мы что, уже пообедали?» – Есеня расстроился чуть не до слез. «Конечно!» «И ты меня не разбудил!» «Не буди лихо, пока оно тихо!» – посмеялся Полос. И снова Есеня смотрел назад. А метель все не кончалась. Наоборот, ветер усилился и стал порывистым. От снежинок, улетавших вдаль, кружилась голова – Есеня потерял счет времени и иногда думал, что спит, а во сне видит снег. Полос то дремал, то философствовал. Есеня любил слушать его полушутливые головоломные идеи. Но от них ощущение того, что все происходит во сне, только усиливалось. Есене всю дорогу казалось, что наступают сумерки. И когда они наконец наступили, он этого не заметил. Серый день всего лишь стал немного серей. Полос задремал, положив руки под голову. Перевозчик, уставший за тяжелый день, сутулившись, правил лошадьми. И те, весь день бежавшие против ветра, еле переставляли ноги. Есения хотел залезть под одеяло и снова прижаться к полозу. Как вдруг тревога, сосущая, неприятная, заставила его напрячься. И через несколько мгновений он не услышал. Почувствовал конский топот позади обоза. Конь скакал галопом, и казалось, что под ним прогибается лед. Есеня стиснул руками спинку саней и, как завораженный, смотрел назад. Даже не страх, холод пробрал его до костей. Он не догадался толкнуть полоза. Он хотел и боялся увидеть белого всадника. И он его увидел. Сначала в снежной пелене показалась лошадиная морда с раздутыми ноздрями и пеной на губах. Конь грыз у дела и вскидывал голову, а на его спине в плаще из снега сидел призрак и лицо его пряталось в снежном капюшоне. Вокруг шеи был намотан шарф, закрывавший рот, и только белые глаза изредка сверкали внутри тёмного провала, где должно было быть лицо. От испуга Есеня откинулся назад и хотел крикнуть, но не смог выдавить из себя ни звука. Всадник же резко свернул и начал обходить сани сбоку, не снижая скорости. Ноги коня взрыли снег рядом с санным путём, Копыта вязли, поэтому Есене показалось, что время замедлило ход, растянулось, и конь не бежит, а плывет по воздуху, изредка касаясь льда копытами. И от этих прикосновений содрогается лед, и снег разлетается в стороны. Он сейчас обгонит обоз, и лед под его копытами треснет. Ничего удивительного не будет, если трещина пробежит назад до самого кобруча. «Полос!» — наконец смог выкрикнуть Есеня. «Полос!» «Что ты глотку дерешь?» – полос приоткрыл один глаз, но увидев лицо, Есени вмиг поднялся. Перевозчики тоже заметили белого всадника, который обходил обосс слева. Крики и паника покатились вперед, от саней к саням. Лошади закричали, забились и перестали слушаться поводьев. Одни шарахнулись в сторону, другие пытались подняться на дыбы. Вторая упряжка понесла и врезалась в переднюю, и стой раздался отчаянный виск. Кони передней упряжки рванулись вперед и опрокинули сани, но продолжали бежать, волоча за собой и сани, и перевозчика, вцепившегося в вожжи. Полос же спрыгнул с саней и кинулся вдогонку белому всаднику, что-то крича на бегу. Кони испугались еще сильней. Коренной поднялся на дыбы, увлекая за собой пристяжного. Сани накренились и опрокинулись. Есения оказался в снегу, но тут же вскочил. Если полос не боится догонять белого всадника, значит, ему надо помочь. Но догнать коня, скачущего галопом, которому не страшен глубокий снег, оказалось не под силу и полозу. Всадник не стал крушить лед. Он просто скрылся в метели, но долго на льду ощущалась тяжелая поступь его коня. Полос остановил переднюю упряжку, ухватив коренного под узцы, А Есения подбежал к визжавшим женщинам – Их перевозчик, закрыв лицо руками, лежал в снегу. Наверное, готовился к смерти. А может, зашибся, когда тащился по льду за лошадьми. Есеня кинулся помогать сначала мамаше. Она всей тяжестью навалилась на дочь, закрывая ту своим грузным телом. «Не бойтесь, не бойтесь!» – говорил Есеня, смотрел вперед и не очень верил в свои слова. «Он ускакал, не бойтесь!» Женщина не хотела выпускать дочь из объятий. «Ну не бойтесь же!» – Есеня тряхнул ее за плечи. «Не кричите вы так, лошади же боятся!» Мамаша на секунду замолчала, а потом горько разрыдалась, подняв побледневшее лицо. Вслед за ней заплакала и дочь, цепляясь за мать и шепча «Мамочка, как страшно! Мамочка!» С других саней на помощь поспешили мужчины, и женщин понемногу успокоили. Кто-то дал им хлебнуть из фляги, кто-то поднял на ноги и отряхнул. Полос помог перевозчику, лежавшему в снегу, и многочисленные узелки и сундуки вернули обратно на сани. Быстро темнело, и ветер выл все так же надсадно. Есеня долго искал в снегу котомки, пока полос вытряхивал шкуры и одеяло. бос после шума и паники притих. Перевозчики молча всматривались в сгущавшуюся тьму, ждали нового появления белого всадника. Вперед тронулись медленно, словно ощупью выбирали дорогу. Нет ли полыньи? «Полос, ты хотел спросить его о Харалуге?» Есеня забрался под одеяло и прижался к теплому боку верховода. Ему все еще было не по себе. «Ну, о хоролуге он бы мне не рассказал, положим. Но и о нем тоже спросить не мешало». «А зачем ты тогда его догонял?» «Чтобы спросить, зачем он едет за нами и почему прячется?» «Белый всадник всегда прячется, разве нет?» «Да какой это белый всадник?» Полос захохотал. «Ты что, не узнал его? Это же избор! Я еще в первый день его заметил. Где он ночевал, ума не приложу!» «Как избор?» Есеня привстал. «Я же видел! Он весь белый!» «На себя посмотри, на меня! Я, наверное, тоже весь белый!» Есеня подумал немного. «А ведь точно! Все они белые, снег мокрый, липкий и сыплет так густо, что не успеваешь его счищать!» «А зачем он за нами едет?» – спросил он у Полоза. «Вот это я и хотел узнать. И если он прячется, значит задумал что-то недоброе. А если задумал что-то недоброе, то чует опасность в нашем путешествии в Уртию. Это хорошо».